Глава четвертая. Руны говорят. Я видел его смерть. Чуть слышно, почти не шевеля губами произнес Ивар. Змеи плюнул в него ядом, а он не успел подставить щит. Я видел его тело, распухшее от змеиного яда. Позорная смерть! Видела ли ты что-нибудь подобное в своих снах, мудрая женщина? Слышала ли ты когда-нибудь, чтобы кто-то видел подобный сон? Боги насылают нам сны, — не поднимая глаз, — проговорила Рунгерт. Ты — конунг, и у тебя сны конунга. Ее пальцы играли с выложенными на доску рунами. передвигали, меняли местами, гладили ласковые чутко, словно пытаясь угадать, какой именно знак вырезан на другой стороне пластинки. Это не ответ. Рунгерт подняла голову, поглядела на сына Рагнара так, как смотрит на пламя, когда хотят разглядеть в нем огненную ящерицу. Ты знаешь, что поют скальды о твоем отце Ивар Конунг, сказала она. О том, как он убил змея, чтобы получить в жены свою первую жену, дочь Херуда, ярла Гаутов. «Мало ли, что поют скальды? Они поют то, что вкладывают в их уста боги», — напомнил Рунгерт. «Или то, что мы хотим услышать, вкладывая им в руки серебро». «То есть ты точно знаешь, что змея не было?» «Я точно знаю, что многие из ярлов, тех, кто раньше считал, что Рагнар слишком молод, чтобы унаследовать власть после своего отца Сигурда Кольцо, после женитьбы отца на Торе Горная Леница, переменил свое мнение». «Выбери три руны», — потребовала Рунгерт. Ивр подчинился. Движение его было настолько быстрым, что Рунгерт успела лишь разглядеть, как взлетели над доской три белые пластинки из моржовой кости и, и одновременно упали на подставленную ладонь. Ивар на руны даже не взглянул. «Что там?» — спросил он. Рунгерт долго разглядывала врезанные в моржовую кость бороздки, выкрашенные Иваровой кровью. Потом подняла взгляд и произнесла вполне уверенно. «Месть сделает тебя великим конунгом». «А мой отец» — бесстрастно поинтересовался Ивар. «Его я не вижу». Он слишком велик, но и он умрет. Все умрут. В голосе Ивара впервые послышалось нетерпения. Я хочу узнать, умрет ли он позорной смертью или будет пировать в озгарде. Скажи мне, сын Рагнара, веришь ли ты в силу асов? Конечно. А в их мудрость? К чему твои вопросы? А скажи, ты станешь отказываться от доброго хирдмана лишь потому, что ему в битве разбили щит? Нет, не стану. Тогда почему ты -то считаешь, что Один откажется от доброго воина лишь потому, что того угораздило во время битвы поскользнуться, упасть со скалы и сломать себе шею, или сгореть в пожаре, или умереть от старости в собственной постели? Я уже слыхал такое. В голосе Ивара прозвучало нетерпение. Ну а почему тогда говорят, что в Валхалу уходят лишь те, кто погибли с оружием в руке? «Волхалу забирают воинов», — сказал Рунгерт. «Как узнать воина? Только ли по оружию? Разве отложив в сторону меч, твой отец перестает быть воином?» «Воистину ты мудрая женщина, — Рунгерт, дочь Армульфа», — Ивар усмехнулся. «Ты не смогла мне рассказать ничего о том, что я хотел знать. Но поведала мне достаточно, чтобы я не чувствовал, что зря потратил время. И еще поведала, что руны говорят...» «Помощь твоему зятю сделает меня великим конунгом». «Я так сказала?» — удивилась Рунгерт. «Я вообще ничего не говорила. Я лишь истолковала то, что сказали выбранные тобой руны. И я ничего не говорила о муже моей дочери. Но если ты мне не веришь, взгляни сам. Ты ведь знаешь руны не хуже скальда». «Нет». Широкая ладонь перевернулась, руны упали на доску, и движение руки Ивара тут же смешала их с остальными. «Я слышал твои слова, но не видел знаков. И я по-прежнему свободен в своих решениях. Однако ответь мне на один вопрос, мудрая женщина. Ты только что сказала «муж моей дочери». То есть ты думаешь, что она жива?» «Она жива», — спокойно ответил Рунгерт. «Теперь я это знаю. Я молила богов о помощи, просила дать знак, и боги услышали. И каков был их ответ? Заинтересовался Ивар. Ты уверена, что не ошиблась в его толковании? Ошибиться было невозможно. Рунгерт сыпал руны обратно в мешочек. Этот ответ таков, что не допускает сомнений. Потому что этот ответ ты, Ивар Конунг. А кто я такая, чтобы усомниться в слове сына Рагнара? Ты мудрая женщина, в очередной раз объявил Ивар. Не зря моя мать так тебя ценит. Значит, это Аслauк велела тебе привести меня в Роскеле. Догадался Рунгерт. Ивар покачал головой. Давай будем считать, что меня прислали боги. Вот, возьми. Ивар снял с руки золотой спиральный браслет и ножом отрубил кусочек размером с ноготь. Не надо, возразил Рунгерт. Это я у тебя в долгу. Не тебе, пояснил Ивар, богам.